Глава 55. Суайсера. Староанглийский. Предатель. Изменник. Знать собралась в большом зале замка, который был более скромным, чем можно было предположить из его названия. В нём с некоторым комфортом могли бы разместиться человек 50, собравшихся на банкет. Но этот зал не был свидетелем подобных торжеств со времён смерти жены лорда Балвейна. Теперь он использовался исключительно с властными целями — для проведения всяких совещаний, трибуналов и урегулирования различных претензий цивилизованным путём. А если претензия уже была урегулирована путём явно не относящимся к цивилизованным, к примеру, при помощи меча, кинжала или топора, то для вынесения наказания, если таковое требовалось или запрашивалось». Таким образом, Большой Зал не раз слышал, как под его сводами выносится смертный приговор. Однако лишь тем, кто не располагал богатством или властью. Правосудие может и слепо, но в его мантии есть потайные карманы, способные вместить немало денег. А тем, кто беден и никак не защищён, приходится мириться с законом, каким бы суровым и непреклонным тот ни был». В настоящий момент в большом зале стоял только один стол, окружённый шестью стульями. Горели свечи в двух канделябрах и факелы в железных держателях на стенах, а ещё огонь в каменном камине. Причём последний был достаточно высок, чтобы в нём во весь рост мог встать взрослый мужчина, не просовывая голову в дымоход. Подобный характер освещения означал, что центральный стол кольцом окружала полутьма, а галерея для министрелей, которая уже много лет не тревожила музыка, оставалась в тени. На столе стояли только два кувшина красного вина и простые кубки, в которые его можно было налить. Да и вообще многое в замке Болвейна было простым и незатейливым. Балвейну нравилось быть богатым, потому что богатство означало власть, а власть означало выживание. Но он не был сторонником вульгарной демонстрации материальных благ. Они говорили о незащищённости, поскольку только те, кто в тайне уязвим, ощущают потребность бахвалиться тем, чем владеют. А кроме того, в мире, где царит насилие, людей с дорогими кольцами на пальцах частенько просят снять эти кольца, а вместе с ними могут снять и голову. За столом, ожидая появления Балвейна, сидели пятеро вельмож, которые правили этой частью королевства, с разной степенью преданности, зависти и придушенного негодования по отношению к своему сюзерену, в зависимости от уровня их амбиций. Самой расчётливой и трезвомыслящей, а следовательно и самой опасной из них, была графиня Кристиана, которая, как поговаривали, отравила своего мужа графа Ганса, заодно приходившегося ей племянником. Сложная схема, которая мало кого устраивала, а меньше всего графиню, отчего она и сочла нужным избавиться от него. Слева от неё сидел барон Вильгельм, а рядом с ним — его младший брат Якоб. Жадные, праздные, но легко управляемые люди. Хотя не так давно оба выразили недовольство своей долей доходов от рудника «Пандемониум» и подумывали добиться пересмотра своего контракта с Балвейном. Оба были женаты на столь же жадных и праздных женщинах и начали заводить детей, которым, судя по всему, предстояло ничем не отличаться от своих родителей. Напротив якобы сидел Карл, герцог Перро, сводный брат покойного и не особо оплакиваемого графа Ганса, который считал Кристиану убийцей, но предпочёл оставить это мнение при себе, поскольку не испытывал желания быть, в свою очередь, отравленным, отчего даже нанял недавно целую команду дегустаторов, пробовавших его еду, прежде чем он садился за стол». И, наконец, по соседству с Карлом устроилась маркиза Дортхен, свояченица Балвейна, представительница дворянского рода, теоретически наиболее тесно связанная с ним узами крови и верности, хотя ни то, ни другое не имело большого значения для знати, поскольку кровь при нужде всегда можно пролить, а верность — это лишь предмет торга ради обретения какой-либо выгоды. «Он опаздывает», — недовольно произнесла Кристиана. «Точность, вежливость королей? Или он про это не слышал?» «Балвейн не король?» — отозвался Вильгельм. «Даже в собственных мечтах». Его брат рядом с ним хихикнул. «Последнего короля съели волки», — вступил в разговор Якоб. А Балвейн просто скормил им свою семью. «Наверное...» Он ошибочно истолковал это как признак принадлежности к венценосным особам. «Это плохая шутка», — сморщилась маркиза Дортхен, — «весьма дурного вкуса». Якоб сразу перестал хихикать, хотя и не боялся, что Дортхен неблагоприятно отзовётся о нём перед своим зятем, поскольку она питала к нему не большую любовь, чем ко всем остальным. Дортхен ожидала получить дополнительную долю в руднике после смерти своей сестры, поскольку жена Балвейна получила часть рудника в качестве свадебного подарка. А в её завещании оговаривалось, что в случае кончины всё её состояние должно перейти к Дортхен, которая будет держать эту долю в доверенном управлении для детей. Когда упомянутых детей вместе с их матерью съели волки, Болвейн и его адвокаты решили, что условия завещания больше не применимы, лишь в Дортхен её дополнительного процента. Так что хоть та и продолжала поддерживать Болвейна, но только лишь потому, что альтернатива, а именно альянс с одним или несколькими другими вельможами, её совсем не привлекала или пока не привлекала. Один только герцог Карл хранил молчание. Ему принадлежала самая маленькая доля в руднике. И, может, он даже предпочёл бы и вовсе не владеть ею. Но всё-таки лучше было оставаться при делах и иметь хоть какое-то право голоса в управлении предприятием, чем остаться вообще без всякого влияния. Втайник Карл рассматривал этот рудник как прыщ на теле земли. Прежде всего потому, что его личные земли располагались в низине, а промышленные стоки постепенно отравляли его собственные реки, равно как и окружающие поля и леса. Его арендаторы начали жаловаться, потому что загрязнение окружающей среды напрямую сказывалось на урожаи, а то, что влияло на их доходы, имело прямое отношение к арендной плате, которую Карл мог с них взимать. Однако до сих пор его обращение к Балвейну с просьбами что-то предпринять по этому поводу – Оставались без ответа. А теперь приходилось думать ещё и о Фейри. Карл и представить себе не мог, что те могут особо благосклонно относиться к существованию рудника. Фейри остро ощущали любые изменения окружающей среды и считали её защиту своим священным долгом. Не в последнюю очередь, потому что её чистота была напрямую связана с их выживанием. В народе ходили байки о том что в старину Фейри могли замучить до смерти крестьян, не относившихся к природе с достаточным уважением, и топили землевладельцев, которые позволяли загрязнять отходами их ручьи. В безопасности своего собственного дома и уединении собственного разума Карл предполагал, что именно рудник наверняка, в конце концов, и выгнал Фейри из их курганов и нор. Если это и в самом деле было так, то он был полностью готов выступить за его закрытие, а не рисковать эскалацией взаимной вражды. Хотя и сомневался, что его деловые партнёры, и в частности Балвейн, столь же готовы расстаться с таким большим нетронутым богатством. «Чёрт бы побрал этого человека!» — в сердцах произнёс Вильгельм. «Ну где же он?» И вот тут Балвейн и появился на галерее министрелей с единственной свечой в правой руке. Галерея протянулась по трём сторонам большого зала, и Балвейн расположился ровно посередине, взирая на своих гостей сверху вниз, не с благодарностью или дружескими чувствами, а с чем-то близким к презрению. «Я здесь», — молвил Балвейн, — «причём уже довольно давно». Если кто-то из тех, кто ляпнул в его адрес что-нибудь не то и ощутил стыд или тревогу, то сумел хорошо это скрыть. С возвращением Фейри Балвейн столь же нуждался в них, как и они в нём. Если он решит обидеться, то это его дело. У всех них есть дела поважнее. «Я не против, чтобы ты занял самый большой стул за столом, братец», — сказала маркиза Дортхен. «Но необходимость смотреть на тебя снизу вверх в течение всей нашей встречи нас быстро утомит». «Не стоит беспокоиться на этот счёт, сестрица», — ответил Балвейн. «Обсуждение не займёт много времени. Вообще-то, можно сказать, что всё было решено ещё до вашего приезда». Дортхен нахмурилась. Якоб с Вильгельмом захихикали, как и всегда в моменты стресса или неуверенности. Вид у Кристиана был такой, будто она прикидывала возможность опять кого-нибудь отравить. И только герцог Карл, у которого был хорошо развит инстинкт самосохранения, отреагировал быстро и целеустремлённо. Он уже был на ногах, направляясь к двери, и обещанию безопасности, когда стрела с каменным наконечником угодила ему в поясницу. Удар заставил его, шатаясь, сделать ещё несколько шагов. Прежде чем он упал, и вторая стрела положила конец его страданиям. К тому моменту, когда Карл испустил дух... Большинство его собратьев-вельмож уже тоже корчились в предсмертных муках.